Мягко, но твердо. Этой весной мы с женой две недели были в Японии. Там случилась такая же задержка с приходом весны, как и у нас, поэтому цветущие сакуры мы, считай, и не любовались. С лекциями и встречами проехали шесть городов, но сакура в этот год объявила глухую и повсеместную забастовку. Мы, конечно, видели пару-тройку цветущих деревьев, но это не имело ничего общего с тем великолепием, которое нам было обещано. Все остальные обещания принимающая сторона выполнила. Ежедневно к нам прикрепляли двух волонтеров, которые отвечали за нашу целость и сохранность. Нас приглашали в музеи и храмы, купали в термальных источниках и одевали в кимоно, водили в дорогие бутики и в магазины, где любая вещь стоит не дороже 100 йен, Местные русские любовно называют их стоянками. По теплоте приема я мог бы сравнить Японию разве что с Сербией, но у сербов, считать ли это их недоработкой, нет термальных источников. Даже кимоно нет. Из того, чего нет ни в Сербии, ни у нас, назову еще «зияющее отсутствие чаевых». Это трудно себе представить, но устроено дело так. Вы даете таксисту купюру, а он возвращает вам все до последней японской копеечки, не ждет, пока вы добровольно откажетесь от своих денег, не говорит, что у него нет сдачи, отдаёт денежку и, не вставая с места, рычагом открывает вам заднюю дверь. В ресторанах же еще причудливее. Получив от официанта счет, вы при выходе оплачиваете его в кассе. Сама еда невероятно вкусная и полезная, Все крутится вокруг сырой рыбы. Наслаждение длится примерно три дня. Потом происходит нечто необъяснимое, и вы не можете этого есть. То ли организм переполняется чем-то таким, чего в России нет, то ли начинается тоска по родине, и есть становится невозможно. Между тем, верную долгу волонтеры указывают вам на очередной ресторан национальной кухни. Вы, не желая их обидеть, начинаете оттягивать момент обеда или откровенно хитрить. Говорите, например, «А сегодня, ребята, мы приглашаем вас в итальянский ресторан». Ребята удивлены, но желанию гостя закон. Не без труда мы находим итальянский ресторан, берем меню. Кухня, оказывается, стопроцентно японской. Из итальянского только флаги. «Что на меня произвело наибольшее впечатление?» Аристократизм японцев. Я долго подбирал определение их манеры говорить, двигаться. Аристократизм. Приведу пример. Известно, что чем дальше на восток, тем громче становится речь. Так вот, японцы, самые восточные из восточных народов, говорят тихо. Тише, между прочим, нас, особенно женщины. Японские женщины — отдельная песня. Удивительно красивы и одеваются с большим вкусом. Юный. Глядя порой на женщину, не можешь определить ее возраст даже приблизительно, то ли 17, то ли 47. После 50, правда, все ясно, даже с японками. Теперь о самом главном, о литературе. О том, как и что японцы читают, способен сказать один факт. Недавно был сделан новый японский перевод братьев Карамазовых. Так вот, за небольшое время... Был продан миллион экземпляров, повторю миллион. Если же учесть, что среди ныне живущих писателей с мировым именем значительная часть имен японских Кадзо и Сигура, Харуки Мураками, Рута Зеки и другие, можно смело утверждать, что на литературной карте мира Япония является великой литературной державой. Непосредственным поводом нашего приезда стало издание японского перевода моего романа лавр было бы преувеличением сказать что я этот перевод изучил вместе с тем в руках я его держал очень симпатичные иероглифы и кое какое представление об особенностях текста составил на основании впечатлений моих японских коллег главной особенностью японского лавра является то что в отличие от оригинала играющего современным и древнерусским языковыми пластами Он располагает только пластом современным. Древнерусского пласта от японского переводчика никто не ждал, а вот древнеяпонский казался желательным. Да, есть категория того, что обычно определяется как «last translation». Ладно, пропало бы три слова или там хорошая фраза, но здесь, как мне казалось, исчезли элементы несущей конструкции. Я готов был расстроиться, но один мудрый японский коллега посоветовал мне этого не делать. Он сказал, что как цельное повествование, созданное на японском языке, такой вариант, несомненно, лучше. Что в историко-культурном контексте Японии все мои стилевые экзерсисы будут понятны не обязательно в правильном русле. И ведь, правда, пословицы, например, переводятся недословно, в языке перевода для них подыскивают тоже пословицы. Другой коллега предположил, что главный герой здесь вообще будет воспринят не в поле русской святости, а скорее в буддистском или синтоистском ключе? Незадолго до отъезда мы побывали в знаменитом саду камней. На ровной посыпанной гравием площадке в таком саду положено 15 больших и малых камней. Фишка такого сада состоит в том, что с какой стороны ты бы не смотрел на эти камни, видно только 14. Один же из камней всегда скрыт другими камнями, мол, в любом, даже самом очевидном явлении, есть своя тайна. Случилось мне однажды редактировать перевод с японского. И был там рассказ о том, как один человек надлежащим образом ответил другому, причем сделал это дословно мягко, но твердо. Следуя редакторскому рефлексу, это выражение я уже готов был убрать, как вдруг оценил его красоту и остановился. Это ведь какой силой и мудростью нужно обладать, чтобы произнести что-то мягкое, а твердо. Вот я могу говорить либо мягко, либо твердо, а чтобы так, соединяя паруса С такими людьми хочется иметь дело. Мягкие интонации в адрес оппонентов не мешают им в течение десятилетий твердо отстаивать свои интересы. Их нынешняя открытость к чужому не отменила внимания к собственным корням, и японское дерево не было смыто безжалостным потоком глобализма. И даже, допустим, романа они переведут не так, чтобы порадовать чужих, а чтобы было понятно своим. скрытности они вроде бы не отличаются, но есть у них этот пятнадцатый камень, которого не видно. Мы привычно называем их соседями, даже в Петербурге, на некотором отдали